томятся жаждой по иной отчизни, жаждут перехода в лучший мир. Герардо да Камино, генеральный капитан Тревизо, Гвидо да Кастель, у себя в Реджо радушно принимавший путешественников, Курадо да Палаццо, из Брежьи, Левиты — жреческое сословие у древних евреев, которое не получило земельных уделов, Библия. «Но кто такой Герардо знаменитый, который в диком веке, ты сказал, остался миру как пример забытый?» «Ты странно говоришь», — он отвечал, Уже ли ты, в Тоскане обитая, про доброго Герардо не слыхал?» «Так прозвище ему! Вот разве Гайя, родная дочь, снабдит его другим? Храни вас Бог!» а я дошел до края. Уже заря белеется сквозь дым, там ангел ждет, и надо, чтоб от света я отошел, покуда я незрим, и повернул, не слушая ответа. Песнь семнадцатая Читатель, если ты в горах, бывало, бродил в тумане, Глядя, словно крот, которому плева глаза застлала, Припомни миг, когда опять начнет редеть густой и влажный пар, Как хило шар солнца сквозь него сиянье льет. И ты поймешь, каким вначале было, когда я вновь его увидел там, К закату нисходившее светило. Так, примиряясь к дружеским шагам, Учителя я шел редевшей тучей К уже умершим под горой лучам. Воображение, чей порыв могучий Подчас таков, что кто ему влечен, Не слышит рядом сотни труп гремучий. В чем твой источник, раз не в чувстве он? Тебя рождает некий свет небесный, сам или высшей волей источен. Жестокость той, которая телесной, сменила облик, певчей птицей став, в моем уме вдавила след чудесный. И тут мой дух, всего себя собрав, в самом себе все прочее отринул, с тем, что вовне общение прервав. Жестокость той, прокна, чтобы отомстить своему мужу, фракийскому царю Терею, который изнасиловал ее сестру Филомелу и вырезал у нее язык, убила своего сына Итиса и его мясом накормила отца. Прокна, по тому варианту мифа, которому следует Данте, была превращена в соловья, а Филомела власточку затем в мое воображение хлынул распятый гордый обликом злодей чью душу гнев и в смерти не покинул там был со сфирью верную своей великий артаксеркс и благородный речами и делами Мардохей. Распятый гордый обликом злодей, Аман, приближенный персидского царя Артаксеркса, злобствуя на Мордохея, замыслил его повесить и истребить всех иудеев. Но царица Эсфирь, иудеинка, предотвратила его замысел, и царь велел повесить Амана на дереве, которое тот готовил для Мордухея. Библия когда же этот образ с явью сходный распался на подобие пузыря лишившегося оболочки водной в слезах предстала дева говоря зачем царица горестной кончины ты захотела гневом возгоря ты умерла чтоб не терять лавины и потеряла я подъемлю гнет твоей о мать Ни иной судьбины.